Отличительной чертой человечества, как выше упомянуто, является то, что в нем родовой характер отделяется от индивидуального. Так что, как в предшествующей книге сказано, каждый человек как бы выражает совершенно самобытную идею. Поэтому у искусств, имеющих целью выражение идеи человечества, Является задачей кроме красоты как родового характера еще и индивидуальный характер, носящий по преимуществу название характера. Но и характер, опять-таки, поскольку он является не как что-либо случайное, индивидууму, в его особенности вполне и отдельно свойственное, а как именно в этом индивидууме особенно выдающаяся сторона идеи человечества. Для откровения кое изображение оного – поэтому целесообразно. Поэтому характер, хотя и должен быть как таковой воспринят и изображен индивидуально, но в то же время и идеально, то есть с освещением его значения по отношению к идее человечества вообще. Объективации, коей он, своей стороны, споспешествует. Без этого изображение будет портретным, повторением неделимого, как такого со всеми случайностями. И даже самый портрет должен, как говорит Винкельман, быть идеалом индивидуума. Тот характер, который следует воспринимать идеально, который представляет освещение особенной стороны идеи человечества, становится очевидным отчасти посредством пребывающей физиономии и телосложения, отчасти посредством приходящего эффекта и страсти, взаимной друг через друга модификации познания и воли, что все вместе выражается миной и движением. Так как индивидуум всегда принадлежит человечеству, и, с другой стороны, человечество всегда проявляется в индивидууме и даже со свойственной последнему идеальной значительностью, то не красота не должна устранять характера, ни последней быть ею устраняем ибо устранение родового характера индивидуальным привело бы к карикатуре, а устранение индивидуального родовым характером произвело бы бессодержательность. Поэтому изображение, имеющее в виду красоту – чем преимущественно занято ваяние, будет, тем не менее, несколько видоизменять онную, то есть родовой характер, посредством индивидуального характера и всегда выражать идею человечества известным индивидуальным образом, освещая самобытную его сторону. Ибо человеческий индивидуум, как таковой, имеет некоторым образом качество самобытной идеи и для идеи человечества именно существенно выражаться в индивидуумах, исполненных самобытной значительности.